Скачок четвертый. Оставим обоих приятелей в харчевне, где они завтракают, отдыхают и, не платя ни гроша, требуют птичьего молока до жареного феникса. И посмотрим, что делает наш удачливый чернокнижник, но незадачливый астролог. Встревоженный ночным шумом на чердаке, Он поспешно оделся и, поднявшись наверх, обнаружил разорение, содеянное домашним бесом. Колба разбита в дребезги, бумаги залиты, а сам хромой исчез. Такое опустошение, опуще всего бегство духа, повергли астролога в величайшее горе. Начал он рвать из себя волосы, бороду и раздирать одежды точно библейский царь. И в то время, как он сокрушался и причитал, пред ним предстал бесенок-левша, служивший на побегушках у сатаны, и сказал, что сатана, его повелитель, целует астрологу руку и велит передать, что де его сатану уведомили о бесстыдной проделке Хромова. И он уж проучит негодника, а пока посылают другого беса взамен. Астролог чувствительно поблагодарил за заботу и упрятал бесенка в перстень с крупным топазом, который носил на пальце. Прежде перстень принадлежал лекарю и помогал ему отправлять к працам всех, кому он щупал пульс. Между тем в аду в переполненном зале собрались верховные судьи тех краев и, оповестив всех о преступлении Хромова, Распорядились составить бумагу, предписывающую схватить упомянутого беса, где бы его не нашли. Поручение сие возложили на беса стопламенного судебного исполнителя, отлично справлявшегося с подобными делами. Он прихватил в качестве крючков искру и сетку бесов-скороходов, вскочил на воздушного коня, и, подняв жезл, покинул адские пределы, дабы отправиться на поиски злодея. В это самое время у азорного беса Идона Клеофаса происходило неприятное объяснение с харчевником касательно платы за завтрак. В ход пущены были и вертела, и сковороды, ибо черт никогда не отдаст того, что принадлежит черту. Когда же на шум явилась стража, оба посетители выскочили в окно, И пока столичный Аль-Гвасил с подручными разбирался что да как, наши друзья уже миновали Хетафе по пути в Толедо. Через минуту они оказались у окраин Торехона и во мгновение ока перенеслись к Висагрским воротам, оставив по правую руку величественное здание приюта, стоящее вне стен Толедо. Тот студент обратился к своему спутнику. «Славные примки, ты знаешь. Клянусь честью, я предпочел бы путешествовать с тобой, чем с самим инфантом Педро Португальским, который объехал все семь частей света». И еще не закончив этот разговор, они опустились в квартале Крови Христовой. Перед постоялом двором севильянца, наилучшим в Толедо. Хромой бес сказал студенту. Вот где можно отлично провести эту ночь и отдохнуть после минувшей. Войди-ка, войди и спроси для себя комнату и ужин. А мне нынче вечером надобно побывать в Константинополе, поднять бунт в сирале великого турка, да отправить на плаху дюжину его братьев, заподозренных в заговоре против трона. На обратном пути я намерен посетить швейцарские кантоны и Женеву, натворить там еще кое-каких дел, чтобы этими услугами умаслить своего хозяина. Он, полагаю, крепко гневается на меня за мое озорство, и прежде чем пробьет 7 утра, я буду с тобой. Сказано — сделано. без понесся по воздуху, точно по чистому полю, воспарив ввысь. на зависть всем обитателям эфира, пернатым и непернатым, кроме разве высокопарных поэтов-культистов. А дон Клеофас вошел в гостиницу, где в это время собралось много путешественников, прибывших из-за моря на галеонах и направлявшихся в столицу. Новый гость был встречен весьма учтиво, ибо наружность дона Клеофаса была наилучшим, рекомендательным письмом, как говаривали в старину придворные. Какие-то кабальеры, с виду военные, пригласили его отужинать с ними и стали расспрашивать о мадридских новостях. Были торжественно провозглашены тосты за здоровье короля, да хранит его бог, за дам и за друзей, и после того, как на стол подали оливки и зубочистки вместе со счетом за ужин, Все к разошлись на покой, намереваясь завтра встать пораньше, чтобы вовремя поспеть в Мадрид. По их примеру, дон Клеофас отправился в отведенную ему комнату, весьма сожалея об отсутствии своего товарища, который так славно его развлекал. Недолго потолковав с подушкой, он мирно уснул, как птенчик в гнезде, Гостиница «Севильянца» усердно выплачивала дань сном ночному безмолвию, подобно всему остальному миру, где лишь журавли, нетопыри досовы да стояли на страже у своих караульных будок. Как вдруг в два часа ночи послышались отчаянные возгласы «Пожар! Горим!», вопли разбудили постояльцев, и те вскочили с постелей, удивленные и встревоженные — сосна пугаешься любого шума, особливо крик-пожар. Он вселяет ужас даже в самые мужественные сердца. Одни стремглав понеслись по лестницам, чтобы поскорее очутиться внизу. Другие выскакивали через окна во двор. Третьи из-за обилия блох, а может и клопов, спавшие нагишом, выкатывались из постелей, как голыши из ручья, и спешили за остальными, похожие на грошовых глиняных адамов. держа руку там, где положено быть фиговому листку. Вместе со всеми бежал Дон Клеофас, обмотав руку до локтя штанами и размахивая палкой, которую схватил в попыхах вместо шпаги, словно он от пожаров и привидений спасался. И как будто могут помочь дубинки и шпаги натуральные орудия защиты при всяких переполохах. Но тут появился с подсвечником в руке хозяин, в одной рубашке и шлепанцах, опоясанный для согревания желудка широким красным шарфом, и попросил всех успокоиться. Сказав, что ничего особенного не случилось, он предложил разойтись по комнатам и предоставить ему самому все уладить. Дон Клеофас, как более любознательный из постояльцев, пристал к нему с расспросами, заявив, что не ляжет, пока не узнает причины шума. Хозяин с досадой ответил, что вот уже два или три месяца в гостинице проживает студент из Мадрида, и что студент этот поэт и сочиняет комедии, что он уже написал две комедии, которые в то освистали, осыпав актеров градом камней, что сейчас этот студент заканчивает комедию «Сожженное трое» и без сомнения дошел до сцены пожара, а по Элику все, о чем он пишет, он принимает близко к сердцу, то, видимо, именно он начал кричать о пожаре. Хозяин добавил, что, судя по прошлому, совершенно уверен в истинности своих слов, а ежели постояльцам угодно убедиться самим, пусть соизволит подняться с ним в комнату поэта. Все последовали за хозяином, в том виде, в каком были, и, войдя к поэту, увидели, что он лежит на полу, в разодранном кафтане, барахтаясь в груди бумаг, извергает пену изо рта, и повторяет голосом умирающего «Пожар! Пожар!» Он уже едва мог говорить, ибо полагал, что задыхается в дыму. Постояльцы окружили его, кто довязь от смеха, а кто жалея беднягу. «Сеньор лицензат, — Сеньор лиценциат увещали они. — Опомнитесь! Не хотите ли чего выпить или съесть для подкрепления сил? Тогда поэт с трудом, подняв голову, молвил. Если со мной говорят Энея и Анхис, Спасая пенаты и любезного оскания, То чего вы медлите? Или он уже обратился в пепел? Приам и Парис, Поликсена, Гекуба и Андромаха уплатили смерти роковую дань, А Елену, виновницу всех бедствий, Влачат, как пленницу Менелай и Агамемнон. Но горше всего то, что Мермедонине... Захватили троянскую казну. — Придите в себя, — сказал хозяин. — Нету здесь никаких помидорян и не прочего вздора, который вы мелите. Вас бы надо отправить в дом Нунция. Там вас наверняка назначат старейшиной умалишенных. Да, кстати, и полечат. Видать, рифмы ударили вам в голову, как тифозная горячка. «О, сеньор-хозяин, сеньор-хозяин, весьма тонко разбираешься ты в высоких аффектах», — возразил поэт, привставая. «Начхать мне на ваши аффекты-конфекты», — сказал хозяин. Я беспокоюсь о своих делах. Извольте завтра же рассчитаться за жилье, и тогда ступайте с Богом. Не желаю держать у себя человека, который что ни день полошит всех своими бреднями. Довольно я натерпелся. Помните, помните, когда вы только поселились здесь и начали сочинять комедию о Маркизе Монтуанском? Это она первой... Провалилась и была освистана. Вы затеяли какие-то шумные приготовления к охоте. Так орали, сзывая псов, чернопегого, оливкового, забегая, ветрогоны и прочих. Так вопили ату, ату его, и держи медведя лохматого и веприк лыкастого, что одна беременная сеньора, остановившаяся здесь по пути из Андалусии в Мадрид, с перепугу родила раньше времени. А во второй комедии — «Разграбление Рима». похожий на первую как две капли воды столько было барабанного боя и трубных звуков что окна в этой комнате чуть не разлетелись вдребезги и в такой же неурочный час как нынче а как оглушительно выкричали рази испания Сантьяго!» и на врага так изображали ртом артиллерийскую пальбу точно родились среди взрывов петард и выросли под сенью мальтийского василиска Такой кавардак учинили, что подняли на ноги целую роту пехотинцев. Они в ту ночь стояли у меня и, схватившись за оружие в темноте, едва не изрубили друг друга. На шум сбежал из полгорода, явился и отгвасил, выломал двери в моем доме и пригрозил, что и со мной расправится. «Нет, вы только поглядите на этого поэта-полуночника». Который точно журавль всегда бодрствует И в любой час дня и ночи занят поиском рифм. Тогда поэт сказал, «Куда больше шума было бы, Ежели бы я закончил ту комедию Два действия, которые, Ваша милость, держит у себя как залог в счет моего долга. Я назвал ее «Мрак над Палестиной», И там, в третьем действии, должна разодраться завеса в храме. Солнце и луна померкнут, скалы ударятся одна другую, и на землю, скорбя спасители спасителе, обрушится вся небесная машинерия, громы молнии, кометы и зарева. Вот никак не мог придумать имена для палачей, потому комедия и осталась незаконченной. — Не то, ваша милость, сеньор хозяин, заговорили бы по-иному. — Чтоб вам ее на Голгофе закончить, — сказал невежа хозяин. — Хотя, хотя где бы вы ни вздумали ее дописывать и представлять, всюду найдутся палачи, которые распнут ее, освищут и забросают гнилыми овощами и камнями. Напротив... — Напротив, благодаря моим комедиям актеры воскреснут, — сказал поэт. — И раз уж вы так рано поднялись, я хочу прочитать вам ту, что пишу сейчас, дабы ваши милости убедились в этом сами и насладились слогом, отличающим все мои творения. Сказано, сделано. Поэт взял в руки кипу старых счетов, списанных с оборотной стороны по объему она скорее напоминала судебное дела о спорном наследстве нежели комедию и возведя очи горе поглаживая усы прочитал название которое звучало так троянская трагедия коварство синона греческий конь любовники прелюбодеев и бесноватые короли затем поэт промолвил в начале хор молчит и на сцене показывается Палладион, внутри которого сидят 4000 греков не меньше вооруженных до зубов как же так возразил один военный кабальеру из числа тех кто прибежал голышом будто собирались пуститься вплавь по этой необъятной комедии ведь подобные махины не уместится ни на одной сцене, ни в одном колизее Испании, ни в Буэнритиро, затмившем римские амфитеатры, и даже на арене для боя быков ее не поставишь. — Невелика беда, — ответил поэт. — Чтобы поместить это изумительное сооружение, никогда еще не виданное в наших театрах, придется всего лишь снести ограду театра и две соседние улицы. Но ведь... Не каждый день создаются подобные комедии, и сбор будет такой, что с лихвой окупят все убытки. Слушайте внимательно, заклинаю вас, действие уже начинается. На подмостке под громкие звуки флейты, грохот барабанов выезжают троянский король Приам и принц Парис. Между ними на иноходце красуется Елена, Причем король едет по правую руку от нее. Я всегда соблюдаю должное почтение коронованным персонам, а за ними в чинном порядке едут на вороных и находцах одиннадцать тысяч дуэней. — Этот выход, пожалуй, еще труднее осуществить, чем первый, — сказал один из слушателей. Разве мыслимо найти сразу такую ораву дуэней? — А недостающих можно слепить из глины, — сказал поэт. — А собирать дуэней, конечно, придется со всех концов страны. Но ведь так и заведено в столице. А к тому же какая сеньора откажется судить своих дуэней для столь великого дела, чтобы хоть на время пока продлится представление, а продлиться оно... самые малые месяца в семь-восемь избавиться от этих докучливых пиявок. Присутствующие так и покатились со смеху, услышав бредни злосчастного поэта, и целых полчаса не могли отдышаться. А поэт продолжал. — Нечего вам смеяться! Ежели Господь подкрепит меня небесными рифмами, я весь мир наводню своими комедиями, и Лопе де Вега... Это испанское чудо природы, этот новый тостадо в поэзии, будет супротив меня, что грудной младенец. Потом я удалюсь от света, дабы сочинить героическую поэму для потомства, и мои дети, и другие наследники смогут до конца дней кормиться этими стихами. А сейчас прошу вашей милости слушать дальше. и, угрожая начать чтение комедии, он поднял правую руку, но все в один голос попросили отложить это до более удобного времени, а рассерженный хозяин, не слишком большой знаток поэтических тонкостей, еще раз напомнил поэту, чтобы он завтра же съехал. Тогда кабареры и солдаты в рубашках и бизонах вступились за поэт и стали уговаривать хозяина — А Дон Клеофас, заметив на полу среди прочих писаний потрепанное бурями поэтическое искусство Ренхифо, заставил поэта принести, положа руку на стихи, торжественную клятву, что он больше не будет сочинять трескучих пьес, а только комедии «Плаща и шпаги», и хозяин сменил гнев на милость. Все разошлись по своим комнатам. А поэт, не выпуская комедии из рук, повалился на постель, как был, одетый и обутый, и заснул так крепко, что мог бы чего доброго перехрапеть семерых праведников и проснуться в другом веке, когда наша монета уже не будет в ходу.